Глава 6. Я окоченела. Кому сказать, что маг огня замерз, засмеют. Но я бы посмотрела, если бы они выложились так же сильно, как я. Был бы проще спалить целый остров, чем восстановить одну маленькую косточку. Поэтому-то я свой резерв под ноль и угрохала. Даже погреться внутренним огнем не могла. Надеюсь, Франциск важен одану. Иначе последнего я точно убью. «Без попытки восстановления!» Я неловко поднялась с земли, едва не рухнув обратно. Плащ намок и оказался неподъемным. Наджет так увлеклась, что даже не почувствовала, что дождик превратился в ливень, а землю под ногами слегка размыла. Или не слегка? Со смачным чавком туфелька погрузилась в грязь. Я едва не оторвала каблук. Надо сказать Одену, чтобы его скелеты проложили здесь дорожку. «Скелет горничный есть, значит, и скелет-строитель найдется?» ковыляв к дому, я не удержалась и шлепнулась прямо в грязь. Великолепно! Была магом огня, стала магом того, что вслух не произносят приличные дамы. Теперь мне точно в ванной не избежать. Главное найти ее в этом доме ночью. Хотя скоро уже утро. Небо не казалось таким черным, как раньше. Видимо, приближался рассвет. Ну и провозилась же я. И извозилась. Грязь с меня едва ли не стекала. Эх, надо бы тихонечко пробраться к себе в спальню, чтобы никто не заметил. Посидеть в камине или хотя бы погреть там ножки и ручки, а потом уже отмываться можно. Я уже почти дошла до спальни, когда из поворота выскочил Оден. Точнее, шел тон он спокойно, но так тихо, что я его попросту не услышала. — Кости протухшего зомби! — рявкнул он и отпрыгнул от меня. Излюбленное ругательство некромантов, потому как нет ничего неприятнее, чем работать с давно протухшим материалом. Не хочу думать, как я выглядела, если заработало такое сравнение. И тебе доброе утро, — продребезжала я. — Это всего лишь я. Что случилось? На тебя кто-то напал? Магистр пошутил? Он тут же подобрался, видимо, пытаясь определить, кто меня тут обидел. Выбор у него был небольшой. Он... Упокоившаяся Франциска или милейшая Лилия. Прогулялась. «Как интересно ты гуляешь, что остаешься без резерва!» «Ладно, не хочешь говорить, не говори!» А потом спохватился. «Ты мокрая насквозь!» Некроман протянул ко мне руку, от отчего я попыталась отодвинуться, но споткнулась о плащ и упала на пятую точку. Только очень хорошее воспитание не позволило мне выругаться вслух. «Зараза, чего ж лапа ты тянет!» «Что, так не видно, что вся мокрая?» При этом смотрел на меня Одэн очень странно, словно со мной было что-то не так, но это длилось буквально пару секунд. Потом он вздохнул и звучно крикнул. «Лили, ванну госпоже!» Оден, признайся честно, ты тугадум или хочешь меня убить?» «А, какая ванна для мага огня с нулевым резервом? Мне пока, знаешь ли, агрессивные чужеродные стихии противопоказаны». «А что, в костер тебя?» «О, просто отличный вариант. Чем больше, тем лучше». «Ну, конечно, что?» «Или большой камин, или алхимическая печь, и дровишек побольше». Я блаженно улыбнулась, представив, что все сделают за меня. Все же муж иногда весьма кстати. Даже если он навязанный, возникает желание что-нибудь спалить. «Но за приготовленный костер я готова изменить свое отношение». Теперь я понимаю, почему во все времена Инквизиции выжило так много огненных магов. «Они вас в костер, а вы рады!» — рассмеялся Одан. «А если в несгораемый круг на полу дровишек накидать и поджечь?» «Вообще идеально!» «Тогда вперед за мной, дорогая моя супруга!» С этим он погорячился. Идти вперед я никак не могла. Тяжелый плащ, подсохшая грязь и общая усталость довели до края. «Может, принесешь сюда все?» Это у меня такой жалобно просящий голос. Не выйдет. Так, только не сжигай ничего и по рукам не бей. С чего Одан заговорил об этом, а потом он вытряхнул меня из пришедшего в негодность плаща и поднял. Специальная некроманская доставка, цени. Я оценила. Оценила так высоко, что даже не брыкалась и не сопротивлялась, хотя не особо любила, когда мужчины ко мне прикасались. Но... Оден, словно что-то чувствуя, был отстраненный и не допускал своих глупых шуточек, вел себя как поднятый скелет, разве что был теплым. Я еле сдержалась, чтобы не примастить ему под свой замерзший нос. Нет уж, такого Оден от меня точно не дождется, каким бы теплым ни был. Надо думать о костре, о жарком и большом-большом, как я в него залезу, как согреюсь, как пополню резерв. И Оден, как примерный муж, будет подкидывать дровишки. Мой муж... Я в который раз поймала себя на том, что мне становится все проще про себя называть его именно так. Принес меня в свою лабораторию с огромным кругом-ограничителем по центру. Если устроить костер в нем, то огонь не выйдет за контуры. Удобно. Интересно, если я попрошу Одуна отдать мне эту комнату, то как далеко он меня отправит? Или, может, начертит мне такой же круг? Я, конечно, и сама могу, но провожусь уж очень долго». Одан без всяких церемоний посадил меня на какой-то жесткий стул. Потерпи минутку, хорошо? Жизнь с некромантом — это страшно. Страшно, познавательно и удобно. Потому что буквально через минуту после слов Одана в комнату ворвались скелеты с дровами. Они шли маршем и ровненькими рядами сгружали дрова прямо в круг. Вот это дисциплина, вот это организация. И даже не напрягся, силы не занимать. Хотя я все еще продолжала трястись в ожидании огонька, потому что у Одана как раз возникли проблемы, поджечь было нечем. Где же поджигающий пергамент? Терпеть сил не было, я тяжко вздохнула и попросила. «Отвернись!» «Зачем?» «Просто отвернись!» «Я же все равно подсмотрю!» «Ну и как с ним спорить? Что он там подсмотреть хочет? Плащ-то давно скинут и забыт, я в одной ночной рубахе!» Сколько бы наставницы в пансионе не говорили мне, что неприлично сидеть перед кем-то в нательном белье, я не понимала причины. Эта рубаха в десятки раз скромнее, чем мое самое скромное традиционное платье. Хотя просила я отвернуться, оданно не поэтому. «Хорошо, но имей в виду, в следующий раз я плюну в тебя», ответила я и сделала то, что могут сделать даже маги с зачатками силы. Плюнула огнем прямо в успешно принесенные скелетами дровишки. Те вспыхнули моментально. Ого! одна, глаза аж загорелись. Ты прям как огненная гадюка. И чего только отвернуть спросила. Что-что, а комплименты он умеет делать? Огонь его забери, и почему из нас двоих без опыта отношений именно я? Если он всем девушкам такое говорит, удивительно, что на него кто-то вешается. Вслух, разумеется, я этого не сказала, и не последней причиной было его искреннее восхищение. «Тебе что-то не нравится?» — спросила я, ступая прямо в разгорающийся костер. «Нет, мне все нравится, и даже ты», — просто ответил Одан. «Искренне, явно, без какой-либо задней мысли. Но я, адское пламя меня побери, смутилась. Наверное, именно поэтому, вместо того, чтобы сказать, что Одана я, в принципе, тоже ненавижу, я ляпнула. «С учетом твоего вкуса не могу сказать, что меня это радует». И тут же устыдилась, но Одан в ответ лишь рассмеялся и повторил. «Ядом и огоньком плюешься. Грейся, уважаемая женушка. Что ж ты в костер не залазишь?» Я еще раз потрогала огонь. Вот теперь хорош, не горячий, а именно тепленький, как я люблю. Вот же, чуть не забыла. Я не полезла в костер, а быстро повернулась к Одану. «Ладонь раскрой!» Одан послушался скорее от неожиданности, позволяя вложить себе в ладонь маленькую косточку. «Все, что смогла. Надеюсь, ты достаточно умел, чтобы не угробить плоды моих трудов». «Франциск, ты нашла косточку Франциска?» Было странно смотреть, как сода наслетает его шутливость, его маска, как он становится искренне счастливым. Пожалуй, ради этого момента стоило опустошить весь резерв. «Там ничего не было. Я ее восстановила. В общем, извини, я не хотела убивать Франциска». Слова слетали с губ легко, мне самой после них становилось легче, вина больше не давила. «Да я и сам виноват. Спасибо, спасибо. Ты же будешь в порядке!» Некромант кинул на меня тревожный взгляд. Конечно, среди прочих магов считалось, что огненные восстанавливаться не умеют, поэтому моя способность наверняка стала для Одана сюрпризом. «В полном!» Я все же влезла в костер и постаралась поудобнее опереться о еще не сгоревшие дровишки — с неудовольствием отмечая, что ночная рубаха пусть и не поддается огню в полной мере, но за время сидения в костре точно сгорит. Почему ты не завел себе обычную собаку? Я знала, что некроманты любят свои творения, но в то же время понимала, что они больше люди, чем мертвецы. И если тянутся не к живым, а к своим созданиям, то что-то с ними не в порядке. Со способностью доверять, например. Потому что... «Давай честный обмен. Я отвечу на твой вопрос, а ты на мой». Интересное предложение. Говорить о себе у меня особого желания не было, но вот узнать, почему Одан так беспокоится о своей неживой собаке, оказалось чрезвычайно любопытно. Помните, я говорила, что любопытство меня погубит? Так вот, я была все ближе к подтверждению этой истины. Но паузу выдержала, потому что требовалось залезть поглубже в костер. Выкинула из центра несколько деревяшек и залезла. Вот отлично. Еле сдерживаясь, чтобы не застонать от удовольствия, ответила. Да, давай. Только если вопрос мне совсем не понравится, я откажусь, а ты придумаешь другой. Хорошо, с легкостью согласился Одан. Он все еще поглаживал косточку, будто не веря, что держит ее в руках. Франциск — подарок моей мамы. К сожалению, так вышло, что в моей семье не все его любили, и... Он умер. Я его похоронила, а после того, как от моей семьи ничего не осталось, выкопал и воскресил. Вот он говорил сухо, отрывистыми фразами, что выдавало пусть застарелую, но уже пережитую боль. Вот как. Не знала, что он сирота. В принципе, как и я. Я вообще о нем не так много знала. Некромант, гений нескольких поколений, вредный, как самый жуткий магистр-старикашка, умный предотвратил две атаки на королевство, ссорился с королем на каждом собрании, вступал в дуэли более сорока раз за год, срывал балы. Это официально. А если собрать слухи, интересного наберется куда больше. И тайные пропажи людей, и шпионаж, и чего ему только не приписывают. Но, с другой стороны, обо мне ходили такие же слухи, хотя половина из них далека от правды. Пожалуй, Сейчас я честно могла признаться в том, что мне очень хочется узнать о навязанном муже побольше».